Глава двадцать первая «Зилериец, друг, товарищ и...» Через несколько минут Макс с Аншари вышли на площадь. Ниирва помахала им рукой, а Макс сразу же направился к Лике и Вельге. Девушки о чем-то оживленно беседовали с пожилым человеком, очевидно деревенским старостой. Хамки, как и ожидалось, восседал на макушке у Лике, не замечавшей незваного пассажира. Судя по выражению лица мужика, Он был сильно напуган, ожавшиеся позади него деревенские жители и вовсе заметно дрожали. Не такой реакции Макс ждал от спасенных ими людей. Пока он шел к своим спутницам, Аншари успела тактично испариться из их поля зрения. «Что здесь происходит?» – спросил он. «Они боятся Лику», – прошипела Вельга, заметно разозленная этим фактом. «Говорят, что раз она у Мари, они обречены». Умоляют не брать их в рабство. Того, что Лика перебила значительную часть нападающих, они не заметили, похоже. «Повторяю в десятый раз, глухие вы дикари. Я не собираюсь вас убивать или делать рабами», закатив глаза, произнесла Лика. «Успокойтесь все», приказал Макс и обратился к мужику, с которым и общались до этого девушки. «Ты староста?» «Да, господин». ответил тот поклонившись до пояса. Тогда перестань трястись, а заодно и людей своих успокой. Вам больше нечего бояться. Эту девушку у Мари зовут Лика, и она рисковала жизнью, чтобы спасти вас от налетчиков. Так что будь добр, вести себя с ней предельно тактично. Ты меня понял? «Да, да, господин, закивал старик и начал трястись еще сильнее. Меня зовут Макс, чтобы ты знал, Верга. «Капитан Кахронской армии!» Староста сделал большие глаза и поклонился вельги, практически согнувшись пополам. Макс тем временем мельком осмотрел остальных собравшихся. Все они были перепуганы. Женщины держали на руках грудничков, дети постарше жались к материнским подолам, размазывая по щекам слезы, а мужики стояли с угрюмым видом и следили за разговором. «Сейчас нужно собрать всех выживших, перевязать раненых», и убедиться, что в округе больше нет разбойников. «За это можно не волноваться», — хмыкнула Лика. «Судя по тому, что я смогла выпытать из налетчика, прежде чем оторвать ему голову. Они напали толпой, рассчитывая просто вырезать всех, способных защищаться мужчин, и на какое-то время обосноваться тут. Собирались пополнить запасы еды и поразвлечься с мясными женщинами, после чего снова на какое-то время заречь на дно в лесах этой страны». Чем лучше!» – кивнул Макс и вновь повернулся к старости. «Ладно, раз уж мы все равно вляпались в эту передрягу, сегодня мы с Ликой и Вельгой поможем вам разобрать воцарившийся тут кавардак, а утром продолжим свой путь». Последствия нападения шайки бандитов были ужасающими. Из ста с небольшим обитателей деревни в живых осталось всего 52 человека. Лика, пройдясь по деревне, насчитала 43 трупа нападавших. Макс уже сражение стоило двух полных магазинов патронов. Лишь благодаря этому никто из друзей не пострадал. Но боеприпасы теперь нужно было экономить с особой тщательностью. Осталось всего три магазина. Первые несколько часов друзья вместе с уцелевшими мужчинами копали могилы и хоронили погибших под надрывный плач выживших. И это оказалось куда тяжелее, чем Макс мог себе представить. Конечно, ему уже приходилось и убивать, и видеть жертв его врагов, но, сделав свое кровавое дело, он уходил, а гуманитарные или государственные службы занимались захоронением и помощью выжившим. Сталкиваться же с людским горем столь близко ему еще не доводилось. Закончив этот скорбный труд, они потратили оставшееся до вечера время, помогая жителям собираться в дорогу. Староста принял решение уйти ближе к столице и обустроиться рядом с одной из более крупных деревень. Было необходимо забрать все ценные вещи, погрузить их в уцелевшие повозки и запрячь в Урлов, тех самых печальных лошадей, которых зелерийцы используют для верховой езды и транспортировки грузов. Хамки все это время сидел на коньке крыши одного из домов и, свесив лапы вниз, безразлично наблюдал за происходящим. В суматохе Макс больше ни разу не видел Аншари, но это было и к лучшему. Он понимал, что их пути сошлись лишь на миг, чтобы теперь, Разойтись уже навсегда. Мы готовы выступать, господин Макс, сказал, подходя к нему староста. Все приготовления окончены. Еще раз благодарю вас и ваших подруг за помощь. Вы спасли нас, и, и мы собрали тут немного, но больше у нас нет. Он протянул парню маленький суконный мешочек, в котором, судя по звуку, находились какие-то камешки. макс краем глаза глянул на лику ему показалось что с момента битвы ее поясная сумка стала отвисать заметно сильнее это лишнее мотнул головой макс на новом месте деньги понадобятся вам больше чем там куда мы направляемся сбоку раздался приглашенный плач переведя взгляд макс увидел девочку лет одиннадцати которая сидела неподалеку на обугленной колоде для колки дров и тихо плакала уткнувшись лицом в ладони Одета она была в длинный белый балахон, успевший посереть от грязи и сажи. Рядом с ней стояла сестра Аншари и что-то шептала на ухо, явно пытаясь подбодрить подружку. «Иди сюда!» — позвал ее Макс. Девочка послушалась, подойдя к нему и подняв глаза. «Не плачь. Все будет хорошо. Жить на новом месте вблизи столицы будет безопаснее». «Э-э-э...» — замялся староста. Не задача, господин. Это миссия, дочь обувщика. Мы ее с собой не возьмем. У него были долги, а хозяйство шесть да маленько. Его и прирезали сегодня в числе первых. Нет у нее никого теперь. И что с того? Подозрительно покосился на него спецназовец. Ну, куда ее нам, господин? Лишний рот только будет. У нас и так у всех мало-мало меньше остались, а теперь никола ни двора. Это брести, дома хозяйство поднимать, поля сеять. А с молявки какой прок? Чем она поможет? О, просто так ее кормить, так тут все сами теперь голодными сидеть будут. Быстро затараторил он, пытаясь оправдаться. И что дальше, я спрашиваю, прорычал Макс. Ну, Дэк...» «Тут останется, сама дальше пусть решает, как ей быть. С нами не пущу, но ведь будет доконючить только расстройство в дорогу. И так у всех на душе кошки скребут. Сколько народу родного сегодня схоронили!» Кулак непроизвольно сжался. Нирва, оглядываясь на Макса, подбежала к миссии и еще быстрее зашептала что-то ей на ухо, но та только размазывала слезы по грязному лицу и мотала головой. Макс догадывался, что она сейчас ей предлагает. С такой-то сестрой. «Ты хочешь сейчас просто бросить ее одну? На этом пепелище?» — повторил он. «Не хочу, господин». Лицо старосты исказило гримаса страха, а сам он вновь затрясся. «Да никто не будет её и брать. Не то время. Пришла беда, и ворота». Самим бы с голоду в пути не подохнуть, куда ни кинь, всюду клин. Не повезло девке. Слушай, мужик, — прошипел Макс, едва сдерживаясь, чтобы не врезать ему. Я вообще просто шел мимо вашей деревни и то ввязался в бойни, что тут творилось. А вы не можете ребенка своего же односельчанина, приютить? Да, вам тяжело, но, черт возьми, я вообще ради вас шкурой рисковал. Овы, побегающим глазам старосты Макс понял, он будет ее лить, извращаться, но миссии в итоге с собой не возьмет. А если и возьмет под нажимом или угрозами, то бросит по дороге. И Макс ничего не мог с этим поделать. Хоть и осознавая всю бесполезность этих попыток, Макс потратил еще почти час на уговоры старосты и других деревенских мужиков, но опроку это не дало. Все переживали за себя и уцелевших родственников, и свежеиспечённая сирота для всех была лишним балластом. Макс сам не знал, почему его вдруг так взволновала судьба совершенно чужого, незнакомого ребенка. То ли ему было до глубины души жаль ее, то ли отцовские чувства не откуда проснулись, то ли просто взыграла обида, что своим поступком эти деревенщины обесценили в его глазах все усилия по их спасению. В самом деле... Ему было тошно от мысли, что рисковал он собой ради не людей, которые всей деревни не способны прокормить сироту. «Мы отправляемся в путь, господин», — наконец сообщил старик. «Вы собрались идти сейчас?» — удивился Макс. «Ночью?» «Да. Оставаться здесь опасно. Запах крови может привлечь хищников. А если поблизости окажется охотница у Мари, нам вообще спасу не будет». «Я прошу, возьмите миссис с собой. Неужели ты не понимаешь, что одна она здесь погибнет?» прошептал Макс, глядя в землю. «Простите, господин, но не могем», вздохнул староста. «Самим бы не помереть, сколодухи. Думаете, нас сильно ждут в других деревнях? Да мы там никому не надобны. Там таких босяков своих хватает». Сказав это, Он развернулся и пошел к ближайшей запряженной телеге. По пути махнул рукой, и вся процессия, состоящая из нескольких повозок, медленно тронулась вперед по дороге. Нирва, с видимым трудом, сдерживая слезы, обняла подругу и, что-то прошептав ей на прощание, побежала за старостой. Чем с ним и остальными за это рассчитается Аншари? Даже думать было мерзко. Хоть и вполне очевидно. Оставшись одна, Мисси тяжело вздохнула и, опустив глаза, вернулась на ту колоду, где сидела раньше, и, уткнув лицо в перепачканные ладошки, всхлипнула. Она не заревела на взрыд, не кинулась за людьми, бросившими ее умирать. Шок это или понимание, что эти действия бессмысленны, неважно. Она уже была обречена. Толпа селян, освещаемая лишь несколькими факелами в руках бредущих пешком крестьян, постепенно отдалялась, вскоре превратившись в мерцающие вдалеке огоньки. Макс же так и стоял, опустив руки и не зная, что сказать или сделать. Больше всего ему хотелось догнать их и посворачивать шеи этим жалким скотам, которые заставили его пожалеть о том, что он вообще взялся их спасать. Погруженный в мрачные мысли, он даже не заметил, как к нему подошли Лика и Бельга: Я понимаю твои чувства, Макс, но староста прав. Вздохнула Вельга. Они сами будут голодать, многие могут и не выжить. Никто не хочет рисковать своей жизнью ради чужого ребенка. Тут не только мало мисюков, хмыкнула Лика. Поймать не проблема. Так что это лишь отговорки. Может, поубиваем их все-таки? предложила она, сполна ощутив, похоже, все чувства Макса. Поймать Месюка практически невозможно, покачала головой Вельга. «Лика, ты носишься быстрее в Урла. У тебя невероятная реакция. Тебе этого не понять. Ты можешь просто догнать и зарезать Месюка. Зелерийцы, нет. Месюки бегают и прыгают так быстро и по непредсказуемой траектории, подстрелить его даже из армейского арбалета очень трудно. А из лука вовсе никак. Фуф. ладно, предлагаю ложиться спать». «Хоть этот дикарь кричал что-то про хищников и умари, бояться нам тут нечего. Максимум попечатка цапнет. Но если уж кто-нибудь на кровь и придет, нам же лучше. Зарежу, пожарю, подам на завтрак», — хищно улыбнулась она. Хамки тем временем вновь оказался у Макса на плече. Судя по ощущениям, плавно приземлился, словно белка летяга. «Ну, что у нас на ужин?» — поинтересовался он. словно меню могло поменяться. «Хамки-хамки!» — вздохнул Макс. «И вроде не злой ты, и вроде не совсем уж сволочь. Но черт возьми, неужели ты ничего не мог сделать для этих людей? Или просто не хотел?» «Для каких людей?» — скинул бровь хомяк. «Ну, для зелерейцев, не суть». «Каких именно зелерейцев! с нажимом на первые два слова, сказал Хамке. «Эм?» «Одни зелерийцы убивали других. Кому прикажешь помогать? И чем объяснишь эту необходимость?» Такая постановка вопроса застала Макса врасплох. «Если то, что бандиты убивали мирных жителей, плохо, то если я поубиваю бандитов, разве это хорошо?» Как ни в чем не бывало, продолжал рассуждать Хамке. «Разве это не то же самое? Для меня между ними нет никакой разницы. Что те, что другие – дети зелирии. Я не вижу смысла убивать одних, чтобы выжили другие. Это не изменит сути. Решать задачу в частном случае я не вижу смысла». Он покачал головой. «Пойми, Макс, пока они сами не осознают простую истину, что убивать недопустимо, любые мои усилия будут бесполезны. Нельзя убийством остановить убийство, если речь идет о замкнутом социуме разумных существ, коим является любая обитаемая планета. Тем более, по сути, они – представители одного вида. Это автогеноцид. Убивать можно, даже нужно, но не здесь, не сейчас, не при таких обстоятельствах. Когда на Зеланган нападали пришельцы, я со всех ног мчался к своему истребителю, чтобы начать контратаку на их миры. Догнать и уничтожить всех до единого. И также в этот миг делали миллиарды других моих коллег-чистильщиков. А в это же время наши сослуживцы за панелями апостола выжигали врагов на нашей орбите. Но смерть, которую сеяла наша армия, была направлена вне нашего общества мы убивали пришельцев, чтобы жили саланганцы. И происходящего здесь и сейчас мне не понять одни зелерийцы губят других. Имея для этого, сколь я могу судить, только сиюминутную персональную материальную выгоду. Хамки вздохнул и заметно скуксился. Когда староста отказался взять девчонку с собой, я уже даже не удивился. Крайняя степень эгоизма вкупе с жестокостью и жадностью. С таким уровнем внутривидовой лояльности и взаимопомощи они обречены, Макс. Не сейчас, так позже. От глобальной войны и повальной эпидемии или нападение извне, рано или поздно их вид исчезнет. Они сами делают все для этого. Рано или поздно небо закроет черная тень, это неизбежно. Апостол не будет защищать их, если меня не будет рядом, и я не отдам прямой приказ об атаке. А я могу и спать в это время, или уже вернуться на новый Саланган. Знаешь, вселенная велика только до тех пор, пока ты не обнаруживаешь, что твой мир стал для кого-то лакомым кусочком. Так было и у нас во время Первой войны. Мир поменялся в наших глазах тогда. Поверь, Макс, пока вместо дружного усердного труда мы с тобой видим только попытки захватить ресурсы друг друга, взять в рабство соседа, ограбить ближнего, у них нет перспектив. Тьфу, говорить и думать противно. Первая война? Не понял Макс. Хамки странно шмыгнул носом и вдруг снова развернулся к лицу собеседника задом. макс с трудом мог поверить в это, но если зрение его не подвело, то он успел заметить слезы в глазах соланганца макс бессильно покачал головой он уже пожалел что начал расспрашивать хамки на душе и так было погано от осознания что спасенные им селяне просто бросили умирать одинокую сироту теперь же в копилку печали добавилось и пророчество хамки, да и его взгляд на всю ситуацию Он заставил Макса почувствовать себя просто бесполезным наивным идиотом, пытающимся бороться с ветряными мельницами, а не героем, спасшим людей. Он помотал головой, отгоняя рой дурных мыслей. «Лига, Вельга, предлагаю поесть и ложиться спать. Деревня брошена, так что сегодня мы сможем переночевать в нормальных кроватях. Да и ужин можно приготовить в печи одного из уцелевших домов». «Я не умею пользоваться зелирийскими печами», — смутилась Лика, чуть покраснев. «Можно я приготовлю еду на костре? Или ты, Вильга Вельга? «Вильга?» — вскинул бровь Макс. Там мгновенно стала пунцовой. «Макс, Лика, простите, но я ни разу в своей жизни ничего и нигде не готовила. Я этого совершенно не умею». Лика усмехнулась, а Макс просто махнул рукой. «Можно вообще не готовить. Отойдем на окраину, там есть несколько уцелевших домов. Лика, просто разведи костер поближе к лесу. Закусим сухпайками и спать». Макс сидел у костра и смотрел на пляшущее перед лицом пламя. Сегодняшний день был самым паршивым за все его недолгое пребывание на Зелирии. Разом убивать столько народу ему, кажется, не приходилось еще никогда. И это Аншари. После всего случившегося ее сластинка почему-то стала отдавать горечью. Стоило ли пользоваться ею? Впрочем, это было уже неважно. Лика тем временем распаковала рюкзак, набрала воды из колодца, притащила из близлежащего дома небольшой столик и, разместив его неподалеку от костра, накрыла своей скатертью, разместив на ней еду из их запасов. Не желая расстраивать ее, Макс взял со стола пачку печенья, деревянную кружку воды, которую Лика позаимствовала в одном из домов, и вернулся к костру. Сев, он сквозь красные языки огня увидел Мисси. В этот момент она встала с колоды и, вздохнув, куда-то направилась. Видимо, решила лечь спать в своем доме. «Мисси!» – окликнул ее Макс. Девочка вздрогнула и обернулась. «Ты наверняка голодна. Возьми со стола, что захочешь!» и садись к костру, или поешь за столом, а потом присаживайся рядом со мной. «Я...» — лицо Мисси выразило испуг. «Господин Макс, вы предлагаете еду мне?» «Да», — кивнул Макс, — «иди кушать». «Но что я должна буду сделать, чтобы отработать еду?» Едва слышно прошептала она. Миссия и впрямь видела подвох во всем. что впрочем было совершенно неудивительно принимая во внимание то как поступили в отношении ее деревенские жители ты ничего не будешь нам должна попытался улыбнуться макс мне сейчас очень больно и обидно за тебя и за себя ему стоило большого труда вовремя замолчать и не рассказать ей что у него были мысли самому их перебить когда старост развернулся чтобы уйти девочка помрачнела еще сильнее ладно «Не морочь себе голову!» – махнул рукой парень. «Бери со стола еду и садись рядышком!» «Макс!» – окликнула его Лика. «Осталась еще одна нога мисюка. Сейчас погрею тебе!» «Накорми мисси, я не голоден!» – отозвался он. «Печенье погрызу!» Немного подумав, он решил уже нормально посластить этот паршивый денек. Макс встал и сделал несколько шагов к столу, чтобы взять шоколадку. но задел ногой перевернутую банку из-под тушенки. И кто из девок мусор так разбрасывает? А пофиг. Выругался про себя он и от души пнул жестянку в стену ближайшего домика, откуда та срикошетила, прикатившись обратно к нему под ноги. Зря он это сделал. «Ты что творишь? Ее чуть не оглох и от неожиданности не умер!» Ну, конечно. Хамки в лучших традициях фиолетового проглота Уже выжрал содержимое банки и спал, накрывшись ею, как заправский рак-отшельник. Видимо, он сам и вскрыл её. «Нехрен спать на дороге! Я мог и наступить на тебя!» — недовольно сказал Макс. «Ладно, прости, о фиолетовый, не ем, не сплю, идеал!» «Сволочь!» Ханки забрал банку, отнес ее в траву у заваленки одной из хижин и, забравшись внутрь, засопел. По дороге он пару раз заметно расширил ноздри, видимо, принюхиваясь к оставшемуся в ней аромату тушенки. «Говорят, не делай из еды культа. Это явно не про него. Пищевой фетишист, как он есть». Взяв шоколад, Макс вернулся к костру. Вскоре к нему присоединились мисси Эллика. В руках у обеих были деревянные тарелки с мясом. Верга подошла к ним спустя несколько минут. «Ты любуешься огнем, Макс?» улыбнулась Элика. «Он всегда красив». «Мы поедим мясо и не будем тебе мешать. Правда, миссия?» Девочка энергично закивала. «Большое спасибо, что дали мне еды, господин Макс!» Малышка буквально сияла. «Не за что!» Вздохнул он. Пока девушки ужинали с видимым аппетитом, Макс с трудом сумел затолкать в себя лишь полшоколадки. Не было ни аппетита, ни настроения. Но если Вельга и Лика спокойно ели, то миссия разрывалась между двух огней. Ей заметно хотелось буквально наброситься на мясо и съесть его как можно скорее, но стеснительность или страх не весь чего заставляли ее осторожно откусывать маленькие кусочки и тщательно их пережевывать, не поднимая глаз от миски. Мисси, ты всегда жила с отцом в этой деревне? не оборачиваясь к ней, спросил Макс. Она испуганно подняла глаза. Сейчас эта девочка была больше похожа на затравленного зверька, чем на ребенка. Макс посмотрел на нее. и попытался дружелюбно улыбнуться. «Да, господин Макс, мой отец работал обувщиком, ну, иногда работал». Макс удивленно взглянул на маленькую собеседницу. «Папа чаще пил», — сказала миссис, сжавшись в комочек. «Когда была жива мама, он еще сдерживался, но за последний год совсем забросил работу. Он постепенно распродал почти все, что было у нас дома». «Две недели назад он продал за дрова мою кровать, и теперь я сплю на полу». Она вдруг осеклась и, вскинув голову, затараторила. «Но папа все равно заботился обо мне, их с мамой кровать он продал еще несколько месяцев назад. И папа всегда оставлял мне немного еды. Когда он все-таки собирался и что-нибудь делал, то всегда в первую очередь покупал мне покушать. Я голодала не все время. Папа неплохой человек». Макс понял, что по выражению его лица она догадалась обо всех посетивших его мыслях. «Правда. Он очень старался ради меня. Он никогда не бил меня». «А кто тогда? Я видел синяки у тебя на руках». «Мне часто доставалось от других детей», — сказала миссия. «Папу в деревне не любили. Над ним смеялись другие взрослые. а Их дети могли издеваться надо мной, как им хотелось». Со мной общалась только Ниирва. Она такой же изгой. Деревенские женщины ненавидели ее сестру. Но мужчины не давали ее в обиду. Однажды один мальчик ударил Ниирву. Отец его потом высек. Крикун на всю деревню было. За меня никогда никто так не заступался. Мы часто играли вдвоем с Ниирвой. А когда папа уходил в запой, он шари иногда кормила меня. Несколько раз это меня очень выручило. «Недавно я упала в обморок возле колодца, а очнулась уже на кровати Аншари. Она очень хорошая девушка. Я не могу понять, почему другие женщины ее так не любят». Макс открыл было рот, чтобы пуститься в объяснение, но быстро закрыл обратно. «Маловато она еще для таких подробностей». «Думаю, у них есть причины», – осторожно сказал он. «Еще я люблю возиться с детьми, И хотела подработать нянькой, но меня не хотели брать, боялись, что я заразная. Но если заразишься, долго не проживешь. Они знали это. Наверное, им было неприятно я сама. Мисси, слушай, а хоть какие-то родственники у тебя где-нибудь остались? Задумался Макс. Нет, господин Макс. Мама говорила, что все мои дядьки и тетки погибли во время последней эпидемии, которая прокатилась по зелерии, когда я была еще младенцем. Из нашей семьи тогда остались только мои родители и я. Она на миг замешкалась и вдруг, поклонившись, продолжила совсем другим тоном. Но я очень благодарна вам, господин Макс, что вы спасли меня и других селян от гибели. Если бы вы не дали отпор бандитам, нас бы всех вырезали. Она вдруг сжалась в комочек и расплакалась. едва заметно дёргая плечами, вспомнив ощущение в момент нападения. «Это...» — она всхрипнула. «Мне было очень страшно. Я не хотела умирать». Ее начала колотить дрожь. «Пусть её никому не нужная дочь пьяницы. Мне все равно хочется жить». Вега попыталась сесть поудобнее, заодно отвернувшись в сторону и сделав вид, что смотрит куда-то вдаль. Алика наоборот. придвинулась чуть ближе к Мисси и слегка погладила ее по волосам. Судьба этих двоих оказалась весьма похожей. «Все будет хорошо», – прошептала Лика, наклонившись к девочке. «Мы все хотим жить, Мисси». Макс очень обрадовался, что у Мари хоть ненадолго перетянула внимание Мисси на себя. Он понимал, что нянька и детский психолог из него весьма посредственные, Ведь сейчас он не имел даже представления, что стоит сказать в такой ситуации, и стоит ли вообще что-то говорить. Миссия, ложись спать, наконец подобрал подходящую фразу Макс. Уже поздно. Мы сейчас тоже на боковую отправимся. Лика, Верга, все, собирайтесь спать. И так полночи просидели. Миссия послушно отошла от костра и поклонилась им. Спасибо вам за еду. Спокойной ночи.